зафиксировано прибытие челноков с грузом тех самых, которые не вернулись на землю. Никаких особых отметок нет. Может быть, все дело именно в этих челноках, высказал предположение хуук. Может быть именно они притащили в сферу какую-то дрянь. какую именно, Меланхолично посмотрел на него Волков. «Не знаю», — дернул плечом Хук. «Судя по накладным, груз был самый обычный», — сказал Стинов. «Если я, с о б и р а ю с ь в поездку, прихвачу с собой бомбу, то не стану информировать об этом инспектора, проверяющего мой багаж», — ответил Хук. «Челнаки здесь ни при чем», — поморщившись, махнул рукой Тейнер и указал стволом винтовки на изуродованное тело у себя под ногами. «Мы имеем дело не со случаем пищевого отравления и не с террористом-одиночкой». «Эй, а ты что на это скажешь?» — окликнул Кашина Латимер. Здесь мы ничего не узнаем, ответил представитель s k е й l s Нужно идти в сектор Эйнштейна. Там находится руководство филиала и служба безопасности. Через компьютер руководства мы сможем войти в центральный архив и отследить события последних дней. По крайней мере, до того дня, пока продолжали поступать отчеты и сообщения от различных подразделений филиала. «Это ты сферу называешь филиалом?» — на всякий случай уточнил Хук. «Ну да», — кивнул Кашин. «Она ведь и есть филиал корпорации Скейлс». «Сначала осмотрим остальные ангары», — сказал Тейнер. трёх других ангарах царил идеальный порядок. Ничего примечательного обнаружено не было, если не считать бурых пятен, похожих на следы высохшей крови, на внутренней стороне ворот ангара номер два. Почему-то разгромили только ангар, занимающийся разгрузкой челнов, доставляющих продовольствие Удивленно заметил Хук. «Может быть, все же дело в продуктах, доставленных последними челноками», задумчиво произнес Вельт. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Тейнер. «В середине XX века в Соединенных Штатах Америки имел место случай массового умопомрачения жителей» «Одного из небольших городков», — сказал в е л ь д л ю д и отравились особым видом спорыньи, п о п а в ш и й в зерно, из которого выпекался хлеб для городка. Грибок с п о р е н ь и содержал в себе сильнодействующий галлюциноген, разновидность ЛСД». «Ну, сейчас не x й век», — резонно заметил Асата. отравиться пищевыми продуктами не удастся, даже если захочешь сделать это намеренно. И тем не менее, то, что мы уже увидели, я не могу объяснить иначе, как только внезапной вспышкой массового безумия продолжал стоять на своем вельт. Еще один труп без головы был обнаружен в диспетчерской. контролирующий прибытие и отправку челноков. Это было даже не тело, а скелет, на костях которого остались небольшие клочки мышечной ткани. «Его тоже? Твои психи?» — обглодали, — язвительно поинтересовался у Вельта Хук. Не желая спорить, Вельт только молча пожал плечами. И с диспетчерской Тейнер снова попытался связаться с кем-нибудь по телефонной линии. Он уже настолько привык к длинным гудкам, доносившимся из динамика, что почти автоматически касался пальцем того или иного телефонного номера в абонентском списке. И когда неожиданно на другом конце линии сняли трубку, т е н е р растерявшись, понял вдруг, что не помнит, какой именно номер он перед этим затребовал. «Алло!» — закричал он в трубку. «Алло, кто у телефона?» На другом конце линии царило молчание. «Алло! Отвечайте же! Мы прибыли с земли, чтобы помочь вам!» Из динамика послышались частые короткие гудки отбоя. Тейнер быстро нажал кнопку повторного вызова того же номера и сравнил появившиеся в ячейке цифры с номерами в списке. На этот раз на противоположном конце линии никто не пожелал снять трубку. «Что такое лаборатория номер 14?» — спросил Тейнер, все еще держа трубку в надежде на ответ. Стинов снова ответил быстрее Кашина. «Подразделение, занимающееся возможностями более широкого использования металлокерамики в производстве ракетных двигателей, расположено в секторе Коха». Тем временем Волков, надев на лицо полумаску с бинокулярным микроскопом, обследовал лежавший на полу скелет. «На костях полно мелких следов от очень острых режущих инструментов», сообщил он, закончив осмотр. «Кто-то очень старательно и аккуратно освобождал этот скелет от мышц и внутренних органов, используя для этого не нож и не хирургический лазер, а нечто вроде миниатюрной электропилы». «Я уже начинаю жалеть, что взялся за это дело», — Тейнер покачал головой и направился к выходу.